Эпилог Я сидел на камнях, пытаясь решить нерешаемую задачу. Попытки что-то сделать не увенчались успехом. Я узнал, что аномалия простирается дальше, чем на сотню метров. Также узнал, что вокруг хватает морских тварей. Не надо быть пророком, чтобы догадаться. Стоит оказаться в воде, и они набросятся. Пробовал стабилизировать пространство, не вышло. Создал печать притяжения энергии и... Она потекла, но так скупо, что можно и не учитывать. Потребуется час-два, чтобы организм сам выработал запас, и тогда я смогу усилить печать. Я и сейчас могу, но боюсь, что это вырубит меня. И так наладан дышу. Хорошо, что раны закрылись, и кровью не истекаю. Просидев так минут 10, признал, что места себе не нахожу. Волнуюсь за супругу. Требовалось срочно выбираться, а раз так, пора идти на экстренные меры. Надкусив руку, позволил набежать. крови. Совсем немного. Переборщу, и это добьет меня. Нескольких капель хватило, чтобы вытянуть скалу подо мной на метр вверх и создать площадку. На остатках сил превратил поверхность в одну большую печать притяжения энергии. В глазах потемнело, но в обморок не упал. Последующие наблюдения показали, что я немного выправил ситуацию. Немного – это именно чуть-чуть. Прошло минут 15 до того, как я накопил достаточно, чтобы наложить следующую печать, усиливающую. Скорость притяжения увеличилась, и следующую попытку предпринял немного раньше. На этот раз переформатировал печать блокировки пространства в обратную сторону, чтобы она не создавала помехи, а наоборот, уменьшала их. Не зная, что там с метками, но это помогло увеличить приток энергии еще чуть больше. Следующий час или два я занимался тем, что поднимал скалы, накладывал печати и чистил пространство. Предположил, что это не поможет решить вопрос с метками. Нет смысла создавать островок стабильности, если вокруг блокирующая поиск пелена. Да и про расстояние не стоит забывать. Я знал, что у Медведевых не настолько сильный дар, чтобы добить на другой край планеты. Разве что Катя воспользуется усиливающим амулетом. Надеюсь, с ней все в порядке. В какой-то момент мои раны начали закрываться. Это обрадовало, а то на горизонте собрались тучи. Нет, худшие предположения подтвердились. Через час зарядил дождь. К этому моменту я укрепил место, где стоял и создал навес. Помогло не особо. Поднялись волны, настолько высокие, что мне пришлось вцепиться в камни, чтобы не улететь в воду. Следующие часы жизни наполнились борьбой со стихией. Волны пытались смыть меня, а я боролся, не собираясь сдаваться». Так продолжалось не незнамо сколько времени, пока бури не утихла и волны не перестали доставать до укрытия. Я настолько ослаб, что не заметил, как отключился. Проснулся на рассвете, тело ломило, желудок ныл от голода, неимоверно хотелось пить, зато энергии накопились полные резервы. Это помогло развернуться, создал нишу и залил туда морскую воду, путем очищения добился того, что превратил ее в питьевую, утолив жажду и умывшись, почувствовал, насколько благодарен организм. Создал из камня что-то наподобие гарпуна, ничего подходящего для нити или лески не было, поэтому пошел другим путем, пришлось потрудничать. Трудиться, но в итоге получилась система, которая с большой скоростью запускала каменные шипы, а потом притягивала их обратно. Еще раз разорвал себе руку и стряхнул пару капель в воду. Повезло, морские хищники учуяли и приплыли, как миленькие. Пара промахов, доработка печатей, и я смог вытащить бьющуюся в конвульсиях тушу. Молясь, чтобы эта рыбина с меня ростом оказалась не ядовитой, я принялся за разделку и готовку». Спустя пару часов почувствовал, что полностью восстановился, кожа сверкала пятнами, ребра встали на место, пальцы отросли, вернулась острота зрения. Я бы почувствовал себя хорошо, если бы не беспокойство за то, что пропадаю слишком долго. Поднял скалы еще выше, сильно изменив территорию вокруг. Скалы-то не брались из ниоткуда, приходилось плавить то, что под водой, и вытягивать наверх. Сил угрохал уйму, но зато перестал бояться, что меня смоет очередной волной. Печати наслаивались друг на друга. Система усложнялась, но за мной так никто и не приходил. Прошел день. Я совсем не выспался, забываясь отрывистым, нервным сном. Тихо молился, чтобы с Катей все было в порядке. Спасти я ее не успевал. Она либо выбралась сама, либо ей помогли люди-князя. Не могли же они пропустить столь шумное нападение. Меня могли спасти, а могли и нет. Я не знал, что там происходит, насколько плоха ситуация и есть ли вообще шансы. Надо было делать что-то самому. С водой и едой вопрос решен. С притоком энергии частично. Она набегает, но не так, как я привык. Как отсюда выбраться? Была мысль создать подобие лодки, но сколько плыть и куда? День, два, сотню? А если шторм? Создать из камня что-то плавучее сложно, но можно. А чтобы еще устойчивым было и пережило стихию? Нет, бредовая идея. Если ничего лучше не придумаю, то так и сделаю, но пока попробую другие варианты. Надо всего лишь решить задачу, как убраться с этого острова и оказаться на суше. Плевая идея для ходака, но непосильная для обычного человека. Ходака. в конце концов, что я теряю, если попробую еще раз? С этой мыслью я взялся за работу. Я не я, если не выберусь отсюда. Роман Коршунов тонул. Металлическая нить его сковывала, не давая выбраться. От взрыва его отбросило в воду, из раненого и переломанного. Регенерация частично справилась, но освободиться не могла помочь. Резко открыв глаза, Роман сделал вдох, но этим лишь усугубил ситуацию. Задергавшись, он добился того, что кожу снова разрезала, и вокруг растекся кровавый след. Рядом мелькнуло что-то темное. Стукнуло мужчину, закрутило. Он этого почти не заметил. Все его мысли были сосредоточены на попытке вдохнуть. Когда морской хищник вцепился в бок, Коршунов понял, что это конец.